Глава 3 «Саш, ты слушаешь меня?» Обеспокоенный голос Сергея вырвал меня из трясины внутренних размышлений, заполнивших собой мой разум. Я нервно посмотрел на часы. 1930 «Во сколько, черт возьми, уехала Лиза?» «Я слушаю», — резко ответил ему. «Я прекрасно понял, что ты до сих пор не нашёл крысу в моём доме». «Давай обвиняй меня!» Но я не могу пустить в расход всех без разбора. Я могу. Но я не ты. Твоя идея с папкой не сработала. Да, эта мразь повелась на неё, думая, что эти документы важны мне и смогут навредить, уничтожить меня. Ты расшевелил кого-то, и он проявил себя, но на этом всё. Узнать, кто это был, мы так и не смогли. Все записи профессионально потёрты. Охрана утверждает, что чужих тот день в квартире не было. Никого. Кроме Лизы. Как технично кто-то пытается подставить её. «Но это не Лиза!» — начал Сергей. «Не думай, что я идиот!» — резко ответил я. «Ещё тогда прекрасно понял, что она не брала. Я не буду обсуждать Лизу с тобой». Снова в раздражении нервно посмотрел на часы. Уже третий раз за последние 15 минут. «Чёрт!» — вырвалось сквозь зубы. «Ты чем-то обеспокоен?» Нет. Не знаю. Первый раз в жизни я был по-настоящему растерян. Впервые в моём сердце появилось значительное место для дорогого мне человека, за которого я взял на себя ответственность. И сейчас я был не уверен в своих действиях, не знал, как себя вести. Я боялся задушить Лизу своей опекой. У меня с детства не было семьи, привязанностей, поэтому я просто не умел дорожить, беречь кого-то. Новое для меня чувство беспокойства сводило с ума. Взяв со стола мобильный, в нерешительности покрутив его в руках, я быстрым набором сделал вызов Алексею. Гудок. И ещё один. «Да, шеф!» Услышав его ответ, я выдохнул. Внутренняя тревога никак не покидала меня, но я в раздражении откинул мешающие трезво мыслить подозрения, отравляющие мой мозг. «Где вы, блядь?» Нездержанно рыкнул я. «Шеф, так у кофейни стою. Жду её. Вы же сами приказали не торопить, она ещё не выходила!» затараторил в волнении Алексей. «Нет, всё в порядке», — попытался успокоиться я. «Не задерживайтесь там», — сказала и отключил телефон. В недовольстве откинув его, на заваленную рабочими бумагами поверхность стола. «Сергей пристально смотрел на меня, прекрасно видя моё состояние самораздражения» которая постепенно накрывала с головой. «Сань, я найду. Дай мне ещё неделю». «Неделю», — рявкнул я. «И не днём больше. Потом я буду искать по-своему. И поверь мне, я найду эту мразь быстрее». Сергей кивнул и поднялся, потягиваясь, разминая затекшие от долгого сидения мышцы. «Я ещё нужен тебе сегодня?» «Нет, можешь ехать», — примирительно начал я. «Снова в твоей жизни появились разовые блондинки?» «Они никуда из неё не пропадали», — подмигнул мне он. «Это ты у нас решил остановиться на одной, отсутствие которой, судя по всему, сводит тебя с ума, превращая в больного параноика». «Ты, как всегда, прав», — выдохнул я. «Иди, но я жду от тебя обещанный результат». После того, как он вышел, оставив меня одного, я снова дёрганно проверил время. Стрелка часов, казалось, просто застыла на месте, выводя меня из себя. Я никогда не отличался терпением. Указатель выдержки во мне стремительно клонился к нулю. И я вернусь. Только её слова, сказанные мне перед отъездом, сейчас как плотины сдерживали во мне десятиметровую волну недовольства, которая уже била по ней, проверяя, испытывая её на прочность. Я снова попытался заняться принесёнными Сергеем рабочими бумагами, включив планшетник занося цифры из отчётов, строя кривую графика. Но занятие не приносило мне желанного облегчения, не давая переключиться, полностью погрузившись в работу. 8 вечера. 9 вечера. 10 Сотый раз, бросив взгляд на часы, схватил телефон, снова набрав Алексея. «Блядь!» — взревел я. «Где вы, чёрт возьми?» «Шеф, но она не выходила!» «Значит, ты зайди за ней! Эта грёбаная кофейня работает до десяти!» Раздражение потихоньку перерастало в бешенство. Я не мог себя контролировать. Лиза — единственный человек в моей жизни, за которого я волновался, и эти переживания желчью отравляли мою кровь, словно яд, отравляя мозг. Был, конечно, ещё и Сергей, но он сам мог побеспокоиться о своей безопасности. Поэтому сейчас я злился только на себя, позволив ей вновь выйти из квартиры без телефона. «Привези её домой вместе с подругой. Как там её? И если они хотят сидеть до утра, то пусть торчат здесь. да и трубку, чёрт возьми». «Понял, шеф. Минуту». Обещанное время тянулось бесконечно. Когда у меня зазвонил телефон, я в нетерпении принял вызов. «Да». «Шеф». Тут такое дело, — заикаясь, начал Алексей. Она, в общем, говорят, и не заходила внутрь. Я молчал, совершенно не понимая произнесённого им. Мозг просто отказывался принимать сказанное. Что? Я поговорил с хозяйкой кофейни, и она категорически заявляет, что Лиза к ней не заходила. Ты видел, как она входила внутрь уже холодно. Мгновенно включив разум, откинув мешавшие думать чувства, спросил я. «Шеф, тут такое дело. Когда привёз её, отвлёкся на мобильный, поэтому сам не... «Сука!» — взревел я. «Проверь все подсобные помещения. Все. Эту хозяйку не выпускать. Я сейчас буду». На автомате, набрав номер Сергея, сдержанно произнёс. «Ты нужен мне». Отключил телефон, молча глядя на потухший дисплей. Три коротких слова, которых всегда было достаточно. Я точно знал, что через 10-20 минут он будет у меня. «Я вернусь. Обещаю тебе». Прокручивая эти слова в памяти, я вспоминал выражение её лица, когда она произносила их. Блеск глаз, улыбку, успокаивающую мою тревогу за неё. Она не могла вот так бросить меня. Гнев начал медленно поднимать во мне свою жуткую звериную голову, скались, скребя ногтями, распарывая ими мои внутренности, скручивая их в тугой узел до опоясывающей боли, от которой я судорожно выдохнул. Волнение, которое терзало меня весь день, уступило место ледяной ярости, что сразу очистило мой мозг от ненужных, мешавших ясно видеть ситуацию мыслей. блять маленькая, только не бросай меня». Вырвалось с хриплым стоном. Решительно встав, я быстрым шагом покинул квартиру.